Глава 22. Мир мёртвых. Вам когда-нибудь приходилось ехать в поезде дольше 24 часов? Как-то в детстве мне пришлось ехать почти двое суток. Для меня эти часы показались целой вечностью. Если бы не постоянно меняющийся пейзаж за окном, это время для меня растянулось бы ещё больше. Так вот, нечто подобное я испытал в первое утро на черной реке, серое и невзрачное. Берега исчезли, и это меня откровенно напугало. Лодка скользила по безбрежной глади черной воды, нарушаемой редкими всплесками рыбы. Ворон мне объяснил, что плыть без ориентиров в пространстве мы будем недолго, трое суток максимум. Мне удалось найти занятие. Все это время я рыбачил. Увы, заняться чем-то иным просто не было возможности. Доступ в информатории, как и в личное место отдыха, был закрыт. Для профессии оружейник не было нужных ингредиентов. Зато имелись рыболовные снасти, хоть и простенькие, без удилища. Правда, будь у меня хороший спиннинг, местные хищники давно бы стянули меня с лодки в воду. По той же причине я использовал мелкую наживку, не крупнее фаланги мизинца. Имел глупость насадить на крючок первую пойманную ребешку, Лишился нескольких метров лески. Да и сам за борт не улетел лишь чудом. Рыбу ловил не просто так, а безделе За первую же пойманную тварь, иначе склизких вонючих уродцев не назовешь, я получил один-два осколка души. Осознав это, я обрадовался потому, как подобные твари ни на что не годились. Поэтому стал собирать эти практически халявные крохи, ведь курочка, как известно, по зернышку клюёт. Первой наживкой сделал клочок ткани, вымоченный в собственной крови. Почему-то решил, что сработает и не прогадал. На десятом броске случилась поклевка, затем рывок, и вот она, черная тварь, чем-то похожая на угря и мурену в одном флаконе, только мелкая с ладони. Умертвил пойманную рыбу и закинул обратно как наживку. Хорошо, что леска оказалась слабая, порвалась от мощного рывка кого-то очень крупного. Пришлось привязывать новый крючок, вновь пропитывать лоскуток кровью, благо порез на пальце еще не зажила Со второй рыбы отрезал небольшой кусочек и сменил им лоскут. Дело пошло гораздо лучше, два броска и новый улов. Так рыбачил, закидывал наживку на пару метров от лодки, иногда несколько раз подряд, пока не чувствовал рывок. Посекал и выуживал сопротивляющуюся добычу, порой прилагая приличное усилие. Что удивило, стоило пойманную твари извлечь из воды, как она из сильного противника превращалась в безвольную тушку. И все же я осторожничал. Над водой отсекал коварным клинком тьмы пойманной рыбе большую часть скресткого туловища, из остатков вырезал кусок для наживки, а остатки отправлял в воду. Азарт рыболова закончился через несколько часов подобной рыбалки. Дальше пошла тяжелая и нудная работа. Медленно, но осколки души начали прирастать, поэтому я с головой погрузился в работу, прерываясь лишь на сон и прием пищи. благоскатер скатер самобранка исправно снабжала меня едой. Не обошлось и без происшествий. Несколько раз в дно лодки ударялось что-то крупное, отчего моя суденушка раскачивалась, словно от сильного ветра. А однажды удар был такой силы, что лодку развернуло на 180 градусов. Хорошо, что я в это время сидел. И потому не вылетел за борт. Зато помощник, сидевший в этот момент на одной из лавок и чистящей перья, грохнулся на спину и разразился отборной бранью. К концу третьего дня я заметил первое изменения. Вода поменяла цвет и из угольно черной превратилась в грязно-бурую, словно весеннее половодье. Рыба перестала клевать, хотя я по-прежнему видел, как она изредка плещется. «Наживку смени, убогий!» проворчал ворон, глядя за моими потугами. За три дня бездействия пернатый только и делал, что ворчал, словно старых рыч. «Встретим мне впервые, вчера или сегодня!» «Точно бы придушил скотину!» Но за долгое время общения я привык к его придиркам и научился не обращать внимания вычленяя из потока руга не лишь важное. Увы, первая же рыба, пойманная на хлебный мякиш, меня разочаровала. Она по-прежнему выглядела уродливой, но вне воды продолжала биться на крючке, а после смерти не дала осколка души. То же случилось и со второй, и с третьей. С рыбалкой пришлось завязывать. «Думаю, сегодня доберемся до берега», — прокаркал ворон. «Так что займись оружием и снаряжением». Оружие у меня было в идеальном состоянии. Вычищенная и смазанная. Из довода я регулярно извлекал сформировавшиеся патроны, заполнив ими пустые гнезда на патронтаже. Боеприпас имелся, но его, как сказал ворон, нужно беречь. «Здесь, в мире мертвых нет уазисов, руин и безопасных зон», рассказывал птиц. «Конечно, если ты готов рискнуть, можно ограбить чью-нибудь усыпальницу, но риск и затраты вряд ли окупятся трофеями. Вот станешь сильнее, можем попробовать. А пока...» что пока пернатой не договорило. Да и я его уже не слушал, ведь впереди по курсу горизонт застелал туман. Грязно-серый, словно дождевая туча, в глубине он озарялся рыжими сполохами. Выглядело это, словно мы приближались к грозовому фронту, который зачем-то опустился на землю. «Добро пожаловать в мир, где царствует смерть, боец!» — пробурчал помощник. «Скоро мы доберемся до первого клочка суши. Там ты сможешь размять мышцы». «Настоятельно рекомендую беречь патроны. И вообще за огнестрел хвататься лишь в крайнем случае. Понял?» «Слушай сюда, курица. Пока не объяснишься подробно, я ружье из рук не выпущу. Понял?» «Как же тяжело, когда тебя окружают тупые подростки!» Ворон задрал клюв кверху. «Я тебе слово даю, что на окраине нам не встретятся опасные противники. Ты вообще понимаешь, куда попал?» «Остынь, пернатый. Лучше расскажи, что да как». И главное, почему молчал раньше? Меня сильно напрягало то, к чему мы приближались. Потому что не знал, куда нас вынесет течение. Теперь знаю. За оставшиеся несколько минут, пока лодка стремительно приближалась к серой стене тумана, Ворон успел объяснить немного. Острова, населенные полуразумной нежитью, ненавидящей все живое, мир ходячих мертвецов, призраков и костяных химер. Здесь на границе обычно обитают самые слабые немертвые рассказывал помощник. «У них просто нет сил преодолеть водную преграду. Мертвая вода забирает их не жизни. Дно каналов покрыто толстым слоем костей тех, кто рискнул и не справился. Слабых умертвей удерживать что-то иное. Также они не могут перемещаться по островам, пока не наберут силы. Высадимся, зачистим один участок суши. После я расскажу об остальном». Вблизи стало ясно, что рыжие всполохи внутри марева это не разряды молний, а зарево от огня. Складывалось впечатление, что впереди вовсе не туман, а тяжелый и низко дым. Словно в подтверждении воздух наполнился приторно сладковатым запахом тлена, смешанным с прогорклой вонью горелой плоти. Приготовься, как только пройдем завесу, лодка замедлится, прокаркал ворон. Как увидишь берег, мысленно пожелаешь, чтобы лодка к нему причалила. Ответить я не успел, так как вчитывался в появившейся передо мной ядовитые зеленые строки. Серафим, ты пересек безопасную границу. А ты, не творец, не несёт ответственность за твою жизнь. Лица коснулся влажный ледяной воздух, и текст перед глазами исчез. Получается, здесь тоже имеется некто, дающий подсказки. Смерть не несёт ответственности за жизнь? Очень смешно. Боец, отставить мечтать о четвёртом размере! Почему не выполняешь приказ? Каркнул ворона, впервые за всё время нашего плавания, севший на моё плечо. Впереди суша! «Угомонись, птица-говорон, вижу». Я мысленно пожелал причалить к проступающему сквозь туман по левую руку берегу. Расплывчатые очертания суши стали приближаться. Лодка сама изменила направление. Я не успел про себя досчитать до десяти, как борт суденышка мягко ткнулся в камне. «Сиди в лодке, боец, а я слетаю на разведку», — сообщил птиц. «Здесь безопасно. Местные жители не ходят на берег без большой нужды. А уж лезть в мертвую воду вообще бояться». Пока пернатый облетал окрестности, у меня появилась возможность осмотреться. В первую очередь привлекла внимание вода. Неожиданно прозрачная. Склонившись за борт лодки, я увидел то, о чем говорил птиц. В полуметре от поверхности воды виднелась костлявая рука, которую раскачивала течением. Никогда не боялся мертвецов, но в этот момент понял, ни за что не полезу в эту воду. Жуть. Берег оказался не краше. Десятки человеческих черепов, валяющихся тут и там, поломанные костяки, поросшие темно зеленым хом, и вони. Представив, что в этой вони мне придется быть не один день, я еле сдержал мат, рвущийся наружу. Еще раз бросил взгляд в воду и похолодело. Рука отсутствовала. «Да твою же бабушку!» «Боец, живо на берег! Готовь меч!» — раздался крик ворона, отвлекая от нехороших мыслей. «Шевелись, лупень глазы! «Иначе оба сдохнем!» «Да пошел ты нахрен!» Огрызнулся я, тем не менее выбираясь из лодки. «Что случилось?» мертве Продолжал орать птиц, укрывшись за моей спиной. «Три штуки летающие! Твоя аура темного пламени должна с ними справиться! Другое оружие не поможет!» Я увидел их. Серые с голубоватым отливом, три полупрозрачные фигуры стремительно двигались ко мне навстречу. Словно привидения, они были безликими, паря в полуметре над землей. Внезапно голову сдавило тисками чужой боли. В ушах раздался бессвязный шепот. Твари замедлились, охватывая меня полукольцом. При этом двигались так, словно не замечали в моих руках оружие. На меня накатила холодная ярость. «Ну уж нет, хрен вам!» «Пернаты, они разумны?» — спросил я, наблюдая за действиями человекоподобных привидений. И тут же, не дожидаясь ответа, Двинулся вправо, навстречу одной из тварей, самой крупной из трех. Та, словно не ожидала от меня подобного поведения, остановилась, раскачиваясь из стороны в сторону. Мне хватило пары секунд, чтобы приблизиться. И размашистым ударом меча, усиленного темным воспламенением, располовинить нежить. Полупрозрачное тело твари подернулось белой дымкой и начало истаивать, а в мою грудь ударился серый сгусток. Шопот тут же стих, как и давление на виски. Два оставшихся умертвия тут же перестали двигаться, словно их выключили. Рывок, взмах клинка и еще одна тварь развеялась в воздухе, оставив после себя лишь зловонное белёсое облако. Я поморщился от ударившей в нос вони, попытался обогнуть нехорошее место и потому прозевал стремительную атаку третьей твари. Позже ворон объяснил, что бы случилось, прикоснись умертвия к моему телу. Сейчас же меня спас удар воли, буквально разорвавший последнего умертвие на мелкие части. «Так что ты говоришь, пернаты? Разумны эти привидения?» На кураже спросил я, затем тяжело опустился на колени. Тело затрясло, словно я только что вылез из-под ледяного душа. Я же мог прямо сейчас сдохнуть, навсегда. Ведь сам полез на рожон. Зачем? Мог же просто использовать ауру темного пламени. Рисканули. Результат тот же. «Боец, это что сейчас было?» Ворон опустился на моё правое плечо. «Почему не слушал меня? Что за безумная атака?» «Ты хоть знаешь на что способного мертвя?» «Я не слышал тебя. Атаковал, потому что...» «Не найдя для себя объяснения столь глупому поступку, сказал, как есть». «Слушай, я не знаю, зачем пошел в атаку. Почему ты был уверен? Справлюсь». «Ладно, обсудим это позже. Сейчас нужно остров зачистить. Здесь пара мертвецов бродит, и скелетов с десяток, совсем слабых. Еще Химеру видел, но ту опасаться нечего. Она сейчас в стадии изменения. легкая добыча». А у мертвей нужно бояться. Эти твари легко проникают сквозь плоть, и любят обитать внутри тела, беря его под контроль. Со скелетами я расправился быстро. Уж больно слабыми оказались костяки. К тому же слепыми разваливались от хорошего пинка, снабжая меня тускло серым сгустком. Затем уничтожил химеру, безжалостно зарубил уродливое создание, больше всего похожее на вывернутого наизнанку крокодила. С зомби, как я назвал мертвяков, пришлось повозиться. Глухо ворча, ходячие трупы тянули ко мне свои распухшие, почернившие конечности. При всей своей неуклюжести они перемещались довольно резво и обладали зачатком разума. Атаковали мертвяки одновременно с двух сторон, и я пару раз был вынужден отступить. «Не лезь напрямую! Зайди с краю, подруби ногу!» Пернат кружил над полем боя и выкрикивал дельные советы, которые было очень сложно выполнить. Зомби следовали за мной, как привязанные, норовея ухватить распухшими, как сардельки, пальцами или впиться зубами. Наконец удалось подрубить ногу одной твари. Я уже мысленно праздновал победу, когда второй резко бросился вперед, сбивая меня с ног. Тяжелый удар отбросил меня в сторону. Если бы не Кираса, вряд ли смог бы подняться в ближайшие минут двадцать. Продолжая сжимать рукоять коварного клинка тьмы, я активировал ауру. Оба зомби вспыхнули черными факелами. Но продолжали двигаться в моем направлении. Проклятие, да они не чувствуют боли. Кое-как поднявшись на ноги, я сместился в сторону, пропуская мимо себя два пылающих тела. Тут же подступил к остающему подранку со спины и одним ударом снес голову. Темное воспламенение легко перерубило шею. За вторым пришлось почти бежать. Даже в огне тот двигался слишком резво. Еще один удар, и я тяжело дыша и, держась за ушибленный бок отошел подальше от догорающих трупов. «Ворона тряпочная! Ты же сказал, на окраине слабые твари!» Говорить громко не получалось, но птиц меня услышал. «Это что за шустрики были?» «Такие же, как ты, пришлые. Бывшие Реус, угодившие сюда на лодке, ставшие носителями у мертвей». «То есть ты знал, на что они способны?» «Предполагал. Обычно мертвяки гораздо медлительнее». Я хотел было высказать все, что думаю о таком помощнике. Но в этот момент весь обзор перекрыл кислотно зеленый текст. Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Риносценция Литерарум. Процесс воскрешения недоступен для сохранения бессмертия, вернись в миры, созданные Творцом. Функционал сферы вне миров проекта Реносценция Литерарум может работать со сбоями. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить. 99,2 единиц. Серафим, ты развоплотил 787 низших тварей в первой стадии роста, 344 ниших твари во второй стадии роста три умертвия в стадии формирования разума 10 ниших немертвых в стадии формирования единения со смертью 1 химеру в стадии формирования разума двух одержимых умертвиям в стадии формирования зерна хаоса получено сколько в 1475 конфигурация ниши 30 конфигурация ментальный контроль 20 конфигурация нежить 10 конфигурация жало 80 конфигурация скорость. Серафим, имеются заблокированные осколки душ 1615, недоступны за пределами миров проекта ренастенция Литерару. Серафим творец не видит тебя. Прогресс четырехзвездной сферы экзекутор 24869 из 62,5 тысяч, прогресс пятизвездной сферы воли одиночки 9215 из 125 тысяч. Прогресс формирования четвертой сферы души. Конфигурация «Конструктор реальности» 5801 и 75000. Текущее возвышение «Формирование крыла». Прогресс формирования первого крыла. Предположительная конфигурация «Судья» 5801 и тысяч. Карма «Воин», стихия «Воля». Ядро души «Шестизвездная» «Владыка». Душа «Пятизвездная» «Адепт Воли». Ранг «Неофит». Путь развития – Владыка Воли. Текущее значение сил Воли – 2532. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Количество доступных талантов – 9. Неизвестный ресурс. 4 двухзвездных единицы – неизвестная конфигурация. 10 трехзвездных единиц – неизвестной конфигурации. Единица хаоса. 1-1-звездная единица, простая. Можно использовать в создании улучшения улучшении вооружения. Прогресс пятой сферы – Пятизвездочного оружия «Коварный клинок тьмы» 13340, плюс 140, заблокировано. Из 50 тысяч. Прогресс первой сферы трехзвездной керасы «Кора перворожденного дуба», 60, плюс 10, заблокировано. Из 100. Прогресс первой сферы «Двухзвездного огнестрела Эхо», 100, из 200. Прогресс первой сферы «Двухзвездного браслета», кронус 2, плюс 2, заблокировано. Из 10. Серафим, твоя чистота души составляет 380% плюс 35% заблокировано. Серафим, у тебя открыт доступ к профиль Бат информатории на 10 минут. В настоящее время профиция Бат Информаторий недоступен. Профессии, картограф первого ранга, прогресс профессии, 3 плюс 2 заблокировано, из 10. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии, 890 плюс 300 заблокировано, из 10 тысяч. «Оруженник третьего ранга. Прогресс профессии. 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Найти адаптоволе. Ранг учителя. Время выполнения задания не ограничено. Награда. Возвышение». «Серафим. Настоятельно рекомендуется вернуться в миры. Ринэссенция литерарум, чтобы избежать окончательной гибели». «Эй, рожденный из яйца. Ты во что меня второвил, падла?» Отступление первое. Нюша, ты уверена, что он был здесь? Ира, и очень сильно не нравилось то, куда привела ее чернобурка. Речной причал, почернивший от времени, своим видом вызывал неприязнь, отторжение. Тяф! Подтвердила лисица и смело направилась по деревянному настилу к концу причала. Она точно сумасшедшая. Произнесла эльфийка, задумчиво глядя на черные воды мертвой реки. Сморщив носик, как она всегда делала В момент принятия важного решения Девушка последовала за питомцем Эй, хвостатая Лодку я сама выберу, понятно? Оступление второе Брат, я потерял пешку Знаю, брат А я благодаря твоей пешке Лишился ценной фигуры Неизвестный забрал бойца, отклонив все мои предложения обмена Цели неизвестного такие же темные, как и его сила. «Но это не главное. Мы по-прежнему не нашли того, кто возглавит нейтралов. У меня есть на примете пара бойцов, но нет того, кому можно доверять». «Ты же знаешь, брат, мои фигуры тем более не подходят. Слишком непостоянная стихия». «Хорошо. Я возьму подбор кандидата на себя. Ты выделяешь время на поиски ключей?» «Очень давно не делился своими успехами». «Пока пусто. Нет даже зацепки, как снять ограничения закрытых миров. Еще эти жесткие рамки отбора». Я так и не разобрался, для чего это все. Мне бы хватило одной минуты общения с изобретателем, но мы даже не знаем, что он на себя представляет. И вообще, есть ли он? Мы постоянно натыкаемся на признаки его присутствия. Да и не верится мне, что здесь все работает автономно. Странно, что нам вообще позволили вмешаться. Конец второй книги. Читал Родион Нечаев.